Глава 17. Июнь 2019. Лиф. Лиф три дня подряд думала о разговоре с Жульеном и о том, как проговорилась насчёт его привлекательности, а потом стала задавать ему бестактные вопросы и с каждым днём чувствовала себя всё большей дурой. «Я не хандрит тебя сюда привезла», — сказала бабушка Эдит за завтраком. «И если ты мне скажешь, что продолжаешь думать об Эрике, придётся лишить тебя наследства». Лив, которая в этот момент методично раскручивала взятый с подноса круассан, заставила себя улыбнуться. Она сидела в пижаме, в то время как бабушка Эдит уже успела облачиться в элегантные чёрные брюки, белую блузу и красные туфли без каблуков под цвет её губной помады. «Нет, я думала не об Эрике». «Тогда о ком? Я знаю этот взгляд. Так смотрит женщина, которая влюбилась в мужчину». «Что? Нет». «На самом деле, я думаю о твоём поверенном, но не в том смысле». «О Жюльене?» Ответ, похоже, пришёлся бабушке Эдит по душе. «А почему бы и не в том смысле? Он же красавец, а? А ты не перестанешь терзать круассан? Ей-богу, Оливия, мать ведь не в хлеву тебя растила». Лив послушно отложила круассан и стряхнула с пальцев крошки, чувствуя себя провинившимся ребёнком. Поднесла к губам чашечку кофе. «Итак...» «Почему Жюльен Кон владеет твоими мыслями, если причина не в безупречной форме его задницы?» — с невинным видом спросила бабушка. Лив поперхнулась кофе. «Бабушка Эдит». «Что? Я ещё не умерла. Так ты ответишь на мой вопрос?» Лив вздохнула. «Жюльен просто очень точно мыслит. Вот и всё. Конкретнее, дорогая, я не могу слушать тебя весь день. Он только... Он задал мне вопросы насчёт моей жизни». о том, чего бы я для себя хотела. И это заставило меня задуматься о том, как, возможно, она сделала паузу. Может быть, мне надо пока не поздно собраться с мыслями и понять, что за жизнь мне на самом деле нужна. о, -о, -о! бабушка Эдит удовлетворённо отхлебнула кофе. «Кажется, у Жюльены и голова неплохая, не только задница». Лив посмотрела на бабушку. «Но, боюсь, я наговорила ему лишнего». Он просто вёл вежливую беседу, а я разболталась об Эрике, о детях, о том, как бросила работу. Какая-то ерунда. Наверное, я его здорово напугала. Бабушка подняла бровь. Оливия, дорогая, приличной женщине не пристала выставлять напоказ показ своё нестиранное бельё перед первым встречным. Но тебе повезло. Ты не напугала Жюльена. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Ему просто понадобилось на несколько дней отлучиться в Париж по делу. «А ты это знаешь, поскольку...» «Поскольку это дело он ведёт от моего имени». Бабушка взглянула на часы. «Вообще-то он вот-вот будет здесь. И не знаю, как у вас в Америке, но здесь, во Франции, принято появляться перед гостями одетыми и с каким-никаким макияжем». Лив вскочила. «Почему ты не сказала мне, что он зайдёт?» «Я не знала, что это для тебя так важно. Кстати...» Любезно добавила бабушка, когда Лиф уже закрывала за собой дверь спальни. «У тебя в волосах крошки от круассана». Спустя 15 минут Лиф, надев чёрное хлопчатобумажное платье и вычесав крошки из волос, вернулась в пустую гостиную. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что бабушка и Жюльен вышли на балкон и разговаривают там. Она сделала несколько шагов в сторону стеклянных дверей и собралась уже присоединиться к собеседникам на балконе, но услышала своё имя и, удивлённая, остановилась послушать. «Я не хочу выходить за рамки своих полномочий», — говорил Жюльен. «Но, думаю, вам необходимо сказать Ли правду Это изменит её жизнь к лучшему». «Что вы понимаете?» — ласково произнесла бабушка Эдит. «Сколько вам лет? Двенадцать?» «На самом деле сорок четыре», — невозмутимо ответил Жюльен и чуть улыбнулся. Возможно, если Лив узнает, кто она, это поможет ей прямо сейчас. Вы правы, конечно, но всему своё время. Бабушка резко направилась назад в гостиную, но при виде Лив остановилась. «Ты давно здесь стоишь, Оливия?» э -э, только что вышла из своей комнаты. Непонятно зачем, соврала Лив». Бабушка сощурила глаза. «Не согласишься ли проводить Жульена?» И, не сказав больше ни слова, она скрылась в своей спальне. Дверь за ней захлопнулась. Лив вновь повернулась к балкону и перехватила устремлённый на неё внимательный взгляд Жюльена. Поколебавшись, она приблизилась к нему. Привет. Привет, Лив, с улыбкой отозвался Жюльен. Как вы? Похоже, вам досталось от моей бабушки. Жюльен пожал плечами. Мой дед разговаривает со мной точно так же. Тот, как я понял, главное не вестись на их наживку. «Ну, вы, наверное, умеете это лучше, чем я». Лиф улыбнулась Жюльену, потом отвела глаза. «Послушайте, по поводу того, что было на днях, я должна перед вами извиниться, мне действительно очень жаль. Не знаю, что на меня нашло». «Что вы имеете в виду?» «Наш разговор. Я тогда вывалила на вас свои проблемы, как будто вы мой психотерапевт или кто-то в этом роде. Простите меня. Вы просто... Ну, с вами легко разговаривать». «И с вами тоже». ответил Жильен и подошёл на шаг ближе. «Так что незачем извиняться. Я был рад узнать вас немного лучше». Повисшее между ними молчание полнилось чем-то таким, чему в нём быть не полагалось, и Лив поспешила его прервать. «Э, «Бабушка поручила мне вас проводить». Жильен взглянул на часы. «Лив, это может показаться слишком смелым с моей стороны, но через полтора часа мне надо будет забрать Матильду от моей матери». а до того я свободен. Ваша бабушка говорила мне, вы до сих пор мало что видели в Реймсе. Как вы отнесётесь к идее совершить со мной небольшую прогулку по центру города?» «Я...» Лив не знала, что ответить. «Я не хочу вас затруднять». «Затруднять?» — Жульен искренне удивился. «Мне самому этого бы хотелось, если только ваше желание совпадает с моим». На самом деле, Лив больше всего на свете хотелось выйти вместе с Жульеном из дверей отеля и никогда туда не возвращаться. Правда, это вряд ли понравилось бы бабушке Эдит, да и жене Жульена тоже. Но в том, чтобы принять приглашение на короткую прогулку, ничего предосудительного, кажется, не было. «Так как же?» — спросил Жульен. Лив улыбнулась. «Конечно, совпадает». Десять минут спустя Лив шагала вместе с Жульеном на восток, по направлению к собору, который ей несколько дней назад показала бабушка Эдит. По дороге Жульен показывал ей разные примечательные здания, объясняя, как город отстраивался практически заново после Первой мировой войны. Он подвёл лифт к фонтану Сюбе на центральной площади Орлона и рассказал, что венчающую его крылатую женскую фигуру, символ Победы, установили только в 1989 году. Прежнюю скульптуру сняли в 1941-м немцы — чтобы переплавить на металл бронзовые крылья, и постамент почти полвека пустовал. Дальше они прошли мимо библиотеки карнеги великолепного здания в стиле ар-деко, построенного в 1920-х на средства, пожертвованные американским сталелитейным магнатом Эндрю карнеги Ратушу, в которой библиотека находилась до войны, в 1917-м уничтожил зажигательный снаряд. «О чём вы говорили с моей бабушкой?» спросила Лив после того, как Жюльен показал ей ещё несколько достопримечательностей. «Я не собиралась подслушивать, но слышала, как вы на балконе произнесли моё имя». Жюльен заморгал. «А много вы ещё успели услышать?» «Достаточно», — расплывчато ответила Лив. «Тогда вы понимаете, что должны поговорить на эту тему именно с бабушкой. Как бы то ни было, по-моему, бабушка пытается сделать правильную вещь». «Возможно, я обидел её, высказав своё мнение. Я, увы, могу иногда «мэмэтрэ лэдва дэ ляй»» э, э ляпнуть, не подумав». «Я бы так не сказала», — заметила Лив, когда они свернули на улицу кардинала Лотарингского, и впереди показался собор. «По-моему, вы всегда говорите именно то, что собирались». «Лив, почему мне всё время кажется, будто вы хорошо меня знаете?» Их пальцы соприкоснулись. «А мне, что вы знаете меня». Чувствуя, что воздух между ними опасно электризуется, Лив поспешила сменить тему. Они как раз остановились перед огромным собором. «Похоже на Нотр-Дам до пожара». Лив шагнула в сторону от Жюльена и чуть не свалилась с тротуара на мостовую. «Вы про пожар в парижском Нотр-Даме?» Жюльен грустно улыбнулся. «Да, это была ужасная трагедия. Но вы ведь знаете, что это тоже Нотр-Дам, да?» Лив посмотрела на него в недоумении. «Собор Реймской Богоматери», — пояснил Жюльен. «Конечно, за рубежом, благодаря Виктору Гюго, больше известен собор Парижской Богоматери, но наш Нотр-Дам всегда с ним соперничал». Лив подняла бровь. «Вижу, вы сомневаетесь. В таком случае, позвольте мне изложить суть дела». «О, вы заговорили как юрист». Жюльен откинул голову и рассмеялся. «Да, пожалуй». Но я не на полной ставке, поэтому надеюсь, что мой рассказ будет скучным только отчасти. Остановите меня, если вам станет неинтересно». Фундамент этого здания, он показал рукой на фасад, был заложен 6 мая 1211 года, то есть, по общему признанию, на 48 лет позже, чем парижане начали строить свой Нотр-Дам. Очко в пользу Парижа. Но наш собор стоит на месте более старого, восходящего к V веку, и это, я думаю, очко в нашу пользу. Именно в этом соборе святой Реми, Реми Гереймский, крестил Хлодвига. Жюльен выжидательно посмотрел на Лив. «Кого?» — Жюльен изобразил на лице ужас. Хлодвиг был первым королем будущей Франции. С его крещения в 496 году начался переход франков в христианство, поворотный момент в нашей истории — Крещение Хлодвига стало первым шагом к объединению Франции, и оно свершилось именно здесь, стараниями святого Реми, тогдашнего епископа Реймса. Тот собор сгорел до основания, но новое здание, возведённое в XIII веке, как видите, тоже вполне адекватное. «Я всё старалась подобрать прилагательное», — с улыбкой сказал лиф разглядывая стрельчатые башни, окна розы и тысячи замысловатых скульптур. «Но адекватное — самое точное определение». Жюльен рассмеялся. «Да, верно. Я немного поскромничал насчёт собора. В действительности он на протяжении многих столетий служил местом коронации французских королей. Тридцать три из них короновались здесь, включая злосчастного Людовика XVI». Жюльен взглянул на часы. «Но нам ещё многое нужно уложить в нашу мини-экскурсию, так что дальше совсем коротко. Собор насчитывает более двадцати трёх сотен статуй». входит в список культурного наследия ЮНЕСКО, плюс в нём есть витражи работы Марка Шагала. Но самое, пожалуй, важное — то, что он был почти уничтожен во время Первой мировой войны. Сначала в нём произошёл сильнейший пожар, вроде того, который случился этой весной в парижском Нотр-Даме, а затем его несколько лет обстреливали. Но он был восстановлен. «Бабушка об этом упоминала», — тихо сказала Лив, и, к своему удивлению, почувствовала, что её глаза наполнились слезами. «Собор Парижской Богоматери тоже восстановит, Лив», — сказал Жульин, внимательно глядя на неё. «Он будет жить и дальше». Лив кивнула и прокашлялась. «Скажите, как получилось, что вы столько знаете об истории своего города? Перед тем, как отправиться в университет, я целое лето работал здесь гидом, водил пешеходные экскурсии на английском языке. Забавно устроена наша память. Что-то в ней застревает, что-то нет». Я, наверное, мог бы выдать вам тысячу разных дат и фактов, касающихся Реймса, но регулярно забываю, где оставил ключи». Теперь они удалялись от собора. Лив шагала рядом с Жульеном и в ногу с ним. «Хорошо. А какой из этих фактов ваш любимый?» «Я думаю, что мог бы назвать три». Они повернули за угол направо. «Первый — это что, хотя сто лет назад город был почти уничтожен, его полностью отстроили, — и восстановили прежнее великолепие. Никто не согнул и не сломил мой Реймс, поэтому я с гордостью ношу звание его гражданина. Этот же дух живёт в наших виноделах. Что только не обрушивала на них мать-природа, они всё выдержали и выстояли. Миновав здание суда и несколько кафе, Жульен повернул направо, затем налево, и когда они прошли мимо мэрии и нескольких магазинов, продолжил. Второй факт — Реймс — город, который защищает своих жителей. Во время Второй мировой войны, благодаря доброте нескольких людей, мой дед избежал депортации. Ему повезло больше, чем десяткам других, включая его собственных родителей. И всё же спасли не только деда. А от чего их спасали? Во время Второй мировой войны немцы забирали французских граждан еврейского происхождения и отправляли их в концентрационные лагеря. Это позорное пятно в истории Франции. Они шли сквозь освещенный солнцем парк, но лифт продрала морозом. «Простите моё невежество, но я думала, что депортации происходили в таких странах, как Германия или Польша». Жюльен покачал головой. «Из одной только Франции в концлагеря увезли более 75 тысяч ни в чём не повинных людей, включая множество детей. Выжить удалось лишь единицам». «Это чудовищно». «Да, но по всей стране, в том числе и здесь, в Реймсе, Действовали нелегальные сети, которые боролись с нацистами и спасали евреев. Моему деду помогла как раз такая сеть. Он выжил благодаря мужеству людей, не побоявшихся пойти на смертельный риск. Невероятно. Да. Жюльен провел ее еще по одной улице и остановился перед зданием из красного кирпича. Но... Лив проследил взглядом за рукой Жюльена. При всем ужасе Второй мировой войны это прекрасное место. «Именно здесь, 7 мая в 2.41 утра, закончилась война в Европе». «Что? Вторая мировая закончилась в Реймсе? Вы не знали об этом, верно?» Жульен улыбнулся. «Был и второй акт о капитуляции, подписанный на следующий день, 8 мая, в Берлине. Именно его мы считаем днём победы в Европе. Но первоначальные условия капитуляции были согласованы непосредственно в этом здании, на втором этаже». где находился штаб вашего генерала Эйзенхауэра. «Вы шутите?» «О любви и войне мужчины не шутят». Он с улыбкой положил руку на плечо Лив и повёл её прочь от непритязательного здания, в котором изменился ход истории. «Пойдёмте. Давайте двигаться к вашей гостинице. Жаль, что приходится заканчивать нашу прогулку, но мне пора идти за Матильдой». Они отправились обратно, пробираясь сквозь толпу, обступившую фонтан на площади Эрлона. Когда мы были у собора, вы упомянули, что работаете не на полную ставку. Я правильно поняла?» — спросила Лив. «Да. На самом деле, я давно принял это решение, чтобы проводить больше времени с Матильдой. У меня такое чувство, что не успею я глазом моргнуть, как её детство уже и кончится. А что мне, в конце концов, дороже? Минуты, проведённые с ней, или деньги?» Жюльен пожал плечами. «По счастью у меня есть возможность выбора». «Мне нужно не так много, а поскольку это моя семейная фирма, то рабочим временем я могу распоряжаться сравнительно гибко». «Как же повезло Матильде, что у неё есть вы и Жульен». «По-моему, он ещё раз пожал плечами. Это мне повезло». Свернув на улицу Бюерет, Лифф с грустью взглянула на замаячившую впереди гостиницу. Слишком уж быстро закончилась стремительная экскурсия. И вот уже они остановились перед входом. «Спасибо, что показали мне город», — сказала Лив. «Вы потрясающий экскурсовод». «Искренне рад, что вам понравилось, Лив». Он подошёл почти вплотную, и хотя Лив полагалось отступить на шаг назад, она этого не сделала. «Мы ещё не очень хорошо знакомы, но, по-моему, вы необыкновенные. Надеюсь, мне позволено будет так выразиться». «Жульен», — тихо проговорила Лив. «Она хотела добавить что-нибудь ещё», разорвать то странное, что возникло между ними, но не нашла слов. «Прогулка с вами доставила мне истинное удовольствие», — пробормотал Жульен. «Хочется верить, что и вам тоже». И как будто в замедленном кино, коснулся рукой её щеки, наклонился, замер на пару мгновений в нерешительности, после чего мягко и легко притронулся губами к её губам. Лиф ответила на поцелуй, но в следующий миг ахнула и отшатнулась. «Боже мой, что мы делаем?» Она отёрла рот рукой. Глаза Жульена округлились. «Простите меня. Я думал... То есть мне казалось, что это как...» Он умолк, пытаясь собраться с мыслями. «Я очень виноват. Я... Я никого не целовал, кроме жены, с тех пор, как женился, и просто...» Он так и не завершил фразы. «Нет, я не могу поверить. Я бы никогда...» Лив запнулась, тоже не понимая, как закончить свою мысль. «Мне... мне пора идти», — сказал Жульен. «Я, видимо, неверно истолковал ситуацию, Лив. Ещё раз прошу у вас прощения, мне очень-очень жаль». Он заторопился прочь, а, дойдя до угла здания, резко свернул влево и пропал из вида, ни разу не оглянувшись. И Лив, как ни ужасалась себе, тотчас о нём затасковала. Двадцать минут спустя она неподвижно сидела на диване в номере, прижав к губам указательный палец. В таком виде её и застала бабушка Эдит, когда вышла из своей спальни в облаке духов Шанель номер пять и со свежей помадой на губах. «Я ненадолго выйду», — прощебетала она, но, увидев лицо Лив, резко остановилась. «Что случилось, дорогая?» «Ничего», — Лив покачала головой. Бабушка Эдит внимательно посмотрела на неё и, понимающе улыбнулась. «А, у тебя чувства к молодому Жульену. Я угадала?» Лив собралась возразить, но не смогла и лишь вздохнула. «Почему жизнь такая сложная штука?» «Но я думаю, дорогая, что и у него есть чувство к тебе. Я видела, как он на тебя смотрит. Что здесь сложного? Вы оба заслуживаете счастья». «Смеёшься? Я никогда бы не смогла так поступить с его женой». «Оливия», — начала была бабушка, но Лив перебила её. «Нет, тут и говорить не о чем», — Лив отёрла глаза. «Как ты могла подумать, что я смогу на такое пойти?» «Оливия!» — повторила бабушка уже резче. «Бабушка Эдит, пожалуйста, перестань. Я серьёзно. Таким вещам нет оправдания. Я знаю, адюльтер это очень по-французски и всё такое прочее, но никогда бы не смогла жить с собой в ладу. Да и никто бы не смог. Кем надо быть, чтобы так поступать?» Бабушка Эдит посмотрела на Лив так, как будто та её ударила. «Ты очень удивишься, Оливия, узнав, с чем иногда приходится жить». И вышла из номера, оставив там лифт, окутанную облаком безмолвного стыда.